Глава пятьдесят первая. Даниэр. Ну, все. Я глажу Даринку по спине, немного ее укачиваю. Все. Не больно же было. Не больно. Шмыгает она носом. Я глажу ее лежащую у меня на плече голову. Голова у Дарины тяжелая. Ей нужно поспать. После укола, который ей всандалила скорая помощь, самое то. Дочь вялая. Зараза, которую она подхватила, ядренная. Температура не падала с самого утра. Алина вызвала врача. После укола Даринка начала плакать и капризничать на полную катушку. «Хочешь сладенького?» — бормочу я. «Хочу, Киндл. Потом». «Когда проснешься, да?» «Не хочу спать». Когда дочь поднимает голову, ее выпеченная вперед губа дрожит, на щеках слезы. «А где ты будешь спать?» — спрашивает Дарина. У себя дома. «Можно мне к тебе домой?» «Можно, когда я сделаю там ремонт». «А когда?» «Пока не знаю». «Ладно». Даже через десять минут она сну сопротивляется, поэтому, усадив ее на кровать, включаю мультики. Сегодня дочь проводит время в моей бывшей кровати и посреди двуспалки выглядит маленькой. Я оставляю дверь приоткрытой, выйдя из комнаты. Алину нахожу в гостиной. Поджав под себя ноги, она сидит на диване перед телевизором и сосредоточенно листает каналы. Диалог, который у нас сейчас есть, исключительно по делу. Этого достаточно для того, чтобы закрывать первостепенные вопросы. Выходные, даринки, детский садик, развлечения. Обязанность сообщить ребенку о разводе вручили мне. Но я ведь не сопротивлялся. Я это заслужил, безусловно. Это моя обязанность. Это справедливо. Я закрыл вопросы, которые начали у дочери зарождаться, сказав, что теперь буду жить отдельно. Она спросила, почему. Я ответил, потому что нам с мамой так нужно. Я всерьез не ждал, что Алине хватит ума вывалить на голову Дарины все те альтернативные варианты ответа, которые она озвучивала. Они больше не озвучивались, по крайней мере, мне не озвучивались. Наш диалог сейчас почти нормальный, и он полностью исключает любые вопросы, касающиеся моей личной жизни. То же самое можно сказать о моей семье. Мы можем обсудить дела фирмы, Дарину, кое-какие мои планы, но в этом уравнении факт того, что в моей жизни есть важная женщина, отсутствует. Все планы моей семьи не учитывают наличие у меня этой женщины. Ее имя там не произносится, и ее условно не существует. Так сейчас выглядит мой диалог с семьей. Это его безопасный вариант, и я не спорю с ним по той причине, что нахожусь в поиске новой стабильности для дочери. Мне в этом нужна помощь. Помощь семьи в том числе». «Байкот, который они практикуют в отношении моей личной жизни, я принимаю хладнокровно. Я просто принимаю эти условия. Без дискуссий. Дарине нужна новая стабильность, и я в поиске ответа на вопрос, какой она должна быть. Давать дочери зачатки этой стабильности тоже входит в мой план. Пусть у меня из-за этого уже жопа в мыле». Алина продолжает смотреть в экран, когда я захожу в комнату, Она одета в спортивный костюм, можно сказать, закутана. Я смотрю на нее и почти вижу тот штырь, который подпирает ее спину, даже несмотря на то, что поза кажется свободной. Здесь, в этой сфере своей жизни, я ищу в первую очередь компромисс. И мне кажется, будто я его вижу в последнее время все отчетливее. «Я думаю, через час она отключится», — говорю я, не проходя в комнату дальше порога. Алина тоже с дивана не двигается. Вот такая у нас дистанция. Я не знаю, что предложить ей взамен. Дружбу — это было бы идеально. Я чешу затылок и слышу сдержанный ответ. «Надеюсь». «Я гарантирую», — отзываюсь я. «После Нового года я выхожу на работу», — меняет Алина тему. «Поздравляю. Все получилось?» «Да. Я прошла собеседование с первого раза». «Ты молодец. Я не сомневался», — говорю я. Качнув головой, она произносит. «Спасибо. Я теперь не смогу возить Дарину к логопеду. И с садом нужно что-то решить. У меня будет пятидневка». «Какие варианты?» «Не знаю. А у тебя?» «Надо подумать. Позвоню тебе на днях Она снова кивает. «То, что я по-прежнему разговариваю с ее профилем, как раз и есть то самое «почти».» Почти нормальный диалог. Но разделить это напряжение мне мешает туча обстоятельств, которые слишком сильно занимают голову. Поиск компромиссов везде и всюду. У меня от этой задачи сейчас перегруз. Может, поэтому я внезапно решил, что в положение Семена входить не буду. О том, что развожусь, я закинул в чат информацию в тот день, когда мы с Дианой были в клубе. После того, как мы его покинули. Семен позвонил через пару дней, чтобы сказать, его жена Лада уперлась рогом, и к ним домой я приглашен один. Наверное, то, что здесь я не буду искать никаких альтернативных вариантов, это мой месседж всем остальным. Я выбрал такой путь, вместо того, чтобы раз за разом входить в чье-то положение. В любом случае, наше с Семеном общение не сведется к нулю, просто поменяет форму. Алина соглашается с моим предложением коротким ответом. «Хорошо». Я смотрю на часы, и она ловит именно этот мой жест, потому что поворачивает голову и поджимает губы, не задавая никаких вопросов. Через пять минут я в машине, и я выжимаю газ, наконец-то позволяя спешке взять верх над всеми другими позывами, над взвешенными попытками налаживать диалог с новой реальностью, на что я трачу уйму времени и терпения. Гнать на полную мне мешает нарастающий вечерний час пик, ведь сегодня среда. Я взял выходной посреди недели, но для меня это не так просто. Вся дорога у меня проходит в спешке, в том числе пешком от парковки до лифта. Я передвигаюсь трусцой, и лифт хочется подогнать, потому что опять смотрю на часы, и цифры там неутешительные. Приложив ключ-карту к дверному замку, вхожу в отельный номер, и первое, что меня встречает, приглушенный повсюду свет. дыхательное освещение, которое заполнило люкс. Сняв обувь, я прохожу вглубь номера. Он настолько хорош, что сегодня я проспал практически до обеда. Бросаю взгляд на диван перед телевизором, он пустой, а вот кровать нет. Диана лежит на одной ее половине в белом отельном халате и в обмотанном вокруг головы полотенце. Не реагирует, потому что спит, лежа на боку. Я отъехал ненадолго, в офис подписать документы, а потом позвонила Алина. Судя по всему, Диана побывала на СПА-процедурах, которые мы должны были посетить вместе, но я опоздал. Опоздал почти на два часа.